Бухлый пакет вскрыли в кабинке общественного туалета. Причем именно в кабинке, вдвоем, в одной. Одинокая голубенькая, она стояла прямо посреди улицы, а полупьяная тетка рядом продавала билеты, как в комнату смеха в парка аттракционов. С моченого и гниды денег она не взяла со словами «У меня у самой такой инвалид». Потом подумала и добавила — на шее. Ей, видно, показалось мало, и женщина подвела черту — чмо. — Давайте по-быстрому, сытя на брудершраф и ковыляйте отсюда. Вам, деды, стесняться-то уж нечего. Спорить с ней не было смысла. Садиться за левой ботвы не хотелось, поэтому кореша молча протиснулись в вонючую мокрую кабинку и вскрыли конверт. Непонятные зеленые листочки сначала хотели слить в парашу, потом решили, что паук, конечно, сука, но не до такой степени, чтобы подсунуть бесполезные бумажки. Решили повременить и прикинуть чего-нибудь к носу или кого-нибудь. Странную капусту рассовали по карманам. В конверте отыскали ключ, приклеенный скотчем к листку бумаги. Моченый долго рылся в своем рюкзаке, затем вытащил оттуда очки с одним стеклом и пристроил их на носу. Гнида заржал. Ему было страшно до смерти, но удержаться он не мог. Нервный хохот рвался носом и через плотно сжатый рот. Моченый смотрел на него поверх очков, И решал для себя непростую задачку. Что сделать? Утопить гниду в унитазе и остаться на всем белом свете одному? Или признать, что он старый человек, с плохим зрением, причем на один глаз? Здраво рассудив, пришлось выбрать второе. «Притихни!» Беззлобно прошипел он. «А то подумай, что тебе со мной хорошо». «Прости, прощай, кореш, Это малява крайняя». Я оттолкнулся за бугор. Бабки на подогрев отстегнул без пурги. «Не шугайся, это баксы, десять кусков. За ночь и хиляй по суше. Адресок хазы срисуй на спине. Аля улю». «Извини, если что не так, Вова». К двум часам ночи со стороны Московского проспекта на Лиговку вышли два мокрых старика. Они шли, поддерживая друг друга, с трудом переставляя полные воды и сапоги. Промокшие телогрейки пришлось по дороге выкинуть, иначе своим весом они придавили бы владельцев к земле. Лямки вещмешков натерли плечи и даже наколки потускнели, словно их смыло дождем. На улице было пусто и тихо, только дождь шуршал, как тысячи копошащихся крыс, и кое-где иногда кричали «Помогите! Убивают!». К счастью, дом нашли сразу. Кодовый замок с оригинальным набором кнопок «1, 2, 3, 4» тоже не пришлось взламывать. И ключ подошел сразу. Гнида нетерпеливо просунул его в прорезь замка, и повернул несколько раз до упора. — Погоди! — вдруг остановил его моченый. — Что-то тут не так. В чем прикол-то? Не мог паук нас просто так сюда отправить? Он, конечно, правильный мужик, но прикол-то где? Гнида из всего сказанного ничего не понял и заскулил. — Папа, жрать охота! Ты, если не хочешь, постой на другом этаже, а я пошел. Он рванул на себя ручку двери, шагнул в прихожую и замер. «Ох!» — послышалось сзади. «В натуре! Как у хозяина!» Благостно с оттенком легкой грусти сказал моченый. «Тут шмон толково делать, и нихрена не заныкаешь!» Прихожа напоминала бесплатный общественный туалет. Выкрашенные серой краской стены... Кафельный пол и тускла лампочка в зарешеченном колпаке навевали глухую казенную тоску. Единственная дверь, ведущая из прихожей, была обита железом и снабжена кошечком с решеткой и заслонкой. «Ну, вот и прикол!» — гнида посторонился, открывая для моченого обзор на все это великолепие. «Ну, вот мы и дома!» Произнес с выражением пахам. По его щеке потекла скупая стариковская слеза умиления. В усталом мозгу забурлились счастливые воспоминания подъем, отбой, завтрак, обед, ужин, и он моченый, всегда первый на раздаче. Вот, собственно, и все. А что еще нужно человеку? Вспомнилось мило сердцу камера с веселыми картинками на стенах, затем родной барак на поселении и койка в дальнем углу. Воспоминания вскипели и полились через край. Вот они с гнидой вернулись с неудачного побега. Больничка. Операции. После живодерни оказалось, что корова затоптала не только берлогу. Она еще и обгадила репутацию. Разбитый вдребезги авторитет пришлось собирать по кусочкам и сколачивать костылем. Кое-кого моченый просто загрыз, что не укоротило срока. Правда, на зоне воцарился прежний порядок, но о побегах не могло быть и речи. Весь прежний жизненный уклад пошел прахом из-за проклятого интеллигента. Моченый стоял и смотрел на уютную камеру в центре Петербурга, а сам думал, жаль, что корова сдохла в тундре, ее можно было бы долго резать. «Гнида!» — негромко произнес он, и эхо разнесло по подъезду. «Да-да-да! Здесь и я, папа!» Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, озвался за спиной кореш. Ты пока бабки паука пришкерь до поры. Ни с того ни с сего, сказал мочены. Лады? Торопливо согласился Гнида. Сейчас его больше интересовало, в каком состоянии в хате холодильник и если он вообще. На самом деле квартира паука отличалась лишь стильной прихожей. В остальном же трехкомнатный приют Зеков. Был мечтой любого среднестатистического дегенерата. Евробарак, Еврокамбус и Европараша. Говно! Ёмко оценил обстановку Мочоны. Жизнь потекла своим чередом. Гнида поселился в Еврораю. Мочоный перетащил диван в прихожую и там затихарился. Встречались они редко, в основном у туалета, и во время вечерних новостей, которые моченый принципиально смотрел, и сидя перед телевизором на полу. Гнида вздыхал, глядя, как истязает себя кореш, но по понятиям молчал. Пахан сам знает, что делать. А Пахан тем временем совсем скис. Новая жизнь потрясла его до глубины души. Он все реже появлялся в ванной, Потом случилось страшное. В его камере появились газеты. Как закономерно следствие этого пагубного шага, он отказался от чефира и начал пить водку.